Страница 400, письмо 50, -е. Андрею Александровичу Краевскому, 1855 год, декабря 31-го, Петербург. Я немного увлекся желанием сделать вам приятное, милостивый государь Андрей Александрович, сказав в последний раз, что я был у вас, что я обещаю ваш журнал и в нынешнем году роман русского помещика. Роман этот еще далеко не кончен и не отделан. Поэтому, если вы будете в числе ваших сотрудников поминать меня, то, пожалуйста, не называйте именно, что я обещал. В том же, что к февралю или марту я непременно доставлю вам статью, вы можете быть уверены. Примечание. Истинно уважающий и преданный вам граф Лев Толстой. Я пишу вам потому, что завтра на 28 дней еду в Москву. Примечание. Толстой познакомился с Андреем Александровичем Краевским, редактором отечественных записок 24 ноября 1855 года. Роман русского помещика, над которым Толстой работал в 1852-53 годах, остался незавершенным. После переработки и сокращения под заглавием «Утро помещика» опубликован в марте 1856 года в номере 12 Конец примечаний.